Глава семнадцатая. «Нет, конечно. Я просто задумалась», — выпалила я, краснея и отводя взгляд. «Да ладно, можешь потрогать», — усмехнулся Руслан, поиграв грудными мышцами. «Спасибо, воздержусь», — отказалась я и, немного подумав, добавила. «Лучше я поеду домой. Время уже близится к рассвету». «Можешь остаться здесь. Приставать обещаю не буду и смущать тоже». — любезно предложил парень и, направляясь, куда-то бросил. — И смущать тоже. — Я и не боюсь! — крикнула я ему вслед и замешкалась, решая, как лучше поступить. Ехать домой действительно не было ни желания, ни сил. Хотелось поскорее смыть себя воспоминания прошедшего дня и, укутавшись в теплое одеяло, уснуть. Но я привыкла спать в своей кровати. Только есть одна загвоздка. Там сейчас муж с которым встречаться я категорически не спешила. Поэтому, думаю, я ничего не потеряю, оставшись у Руслана. А завтра на свежую голову, решив, что дальше делать, предстану перед Матвеем. Я останусь. Спасибо за предложение. Сообщила я, когда Руслан вернулся, надев шорты и футболку. И если позволишь, я тоже приму душ. Конечно, сейчас принесу полотенце и чистую футболку. Благодарю. Постояв пять минут под горячей водой, я почувствовала себя гораздо лучше. Мысли немного прояснились, но от этого восприятие ситуации не становилось легче. То, что разбито в дребезги, уже никогда не склеить. Я и не собиралась этого делать. Вопрос лишь в том, как мне дальше жить и как заглушить ноющую дуру в сердце. «Я приготовил тебе кровать», — сообщил Руслан, когда я вышла из ванной, вытирая на ходу волосы белоснежным полотенцем. «Я могу лечь и на диване. Не хочу создавать тебе неудобства», — произнесла я, подходя ближе. «Это не обсуждается», — решительно заявил парень. «Если ты голодна, могу что-то приготовить». «Ты и готовить умеешь?» — взглянула я на него недоверчиво. «Не то чтобы я умел, но могу попробовать», — усмехнулся он. «Спасибо, я не голодна. Хочу поскорее лечь». «Конечно». Кивнул он понимающе. — Давай провожу тебя. — Я правда очень признательна тебе за помощь, Руслан. Начала я, когда мы вошли в его спальню. Сегодняшний вечер для меня что-то из ряда вон выходящее. Я никогда не позволяю себе лишнего, да и такие заведения совсем не для меня. Сегодня я переборщила во всем и вела себя неразумно, поэтому извини за то, что доставила тебе хлопот. — Рит, перестань. Это я пригласил тебя. И всё было отлично, за исключением, ты сама знаешь чего. Но и здесь твоей вины нет. Этот мудак больше и близко не подойдет к моему клубу». «Твоему?» — удивилась я. «Ты кто то у нас? Частный детектив? Бизнесмен? Или еще кто-то?» «Всего понемножку», — ухмыльнулся Руслан, явно не собираясь раскрывать передо мной все карты. «Ладно, это не моё дело» но я действительно не понимаю твой интерес ко мне. Зачем тебе я? Зачем настаивал на встрече? Зачем защищаешь и помогаешь?» Посмотрела ему в глаза внимательно, надеясь получить честный ответ. «Здесь нет скрытого мотива. Обычное поведение мужчины, которому нравится женщина», спокойно пояснил он. «Нравится?» Я невольно напряглась. «Такого не может быть?» ответил он встречным вопросом. «Конечно, может. Я знала это. Мне довольно часто выказывали внимание мужчины, и я всегда обрубала их ухаживание на корню. Но то были более зрелые дяденьки, в основном мои клиенты, и поэтому порою было сложно выстроить с ними исключительно деловые отношения. Иногда приходилось даже прекращать сотрудничество. Как на это реагировал муж? Никак». Я не обсуждала с ним рабочие моменты. Его это совершенно не интересовало. А я не хотела вызвать у него ревность на пустом месте. Хотя, возможно, это бы и не произошло. Даже когда мне дарили цветы, он оставлял это без внимания. Неужели Матвею я была настолько безразлична? От этих неприятных мыслей в груди все сжалось. Я очень устала. Резко сменила тему я, хотя сама ее и завела. «Если не возражаешь, лягу спать». «Спокойной ночи. Если что-то понадобится, зови», — произнёс Руслан, как-то странно посмотрев на меня, и удалился. А я с тяжелым вздохом рухнула на постель. Хотелось поскорее уснуть, потому что мысли, которые приходили в голову, сводили с ума. За вечер я даже ни разу не взяла в руки телефон, боялась увидеть, точнее не увидеть пропущенных звонков от мужа. Боялась того, что ему плевать. «Как наказать мужчину, который к тебе равнодушен?» «Никак. Что бы ты ни сделала, ему все равно. И это цепляло больше всего. Я не могла так легко отпустить ситуацию, не могла смириться и принять. Жаждала справедливости, хотела, чтобы Матвею тоже было больно, чтобы он осознал, что натворил. Я проснулась рано, несмотря на то, что еще долго не могла уснуть. На цыпочках прокралась в ванную и холодной водой ополоснула лицо, затем выдавила зубную пасту на щетку и хорошенько почистила зубы, пытаясь избавиться от неприятного послевкусия. Пора возвращаться домой. Пришло время снова столкнуться с правдой. Нашла глазами свое разорванное платье и осознала, что совершенно не желая его надевать. Не хочу даже видеть, поэтому скомкала его и выбросила в мусор. Натянув поверх Руслановой футболки свой плащ, прихватила ключи от машины и бесшумно покинула его квартиру. Не стала будить парня, в первую очередь потому, что не знала, что ему сказать. Вчерашний вечер навсегда останется вчерашним. Нас с ним, в принципе, ничего не связывает и не может связывать. Наверное, я все же совершила ошибку, согласившись на эту встречу. Поднимаясь к себе, я была полностью уверена, что не застану Матвея дома. Наверняка он умчался на работу или же к своей любовнице. Но какое же было мое удивление, когда, открыв входную дверь, обнаружила его прямо в прихожей. «И где тебя носила всю ночь?» — зарычал Матвей, видимо, прождавший меня тут до утра. Я решила полностью игнорировать его присутствие и без задней мысли сняла с себя плащ, повесив его на вешалку, совершенно забыв, что на мне лишь футболка. Естественно, это не ускользнуло от зорких глаз мужа. «Что на тебе?» — буквально взорвался он. «Какого черта на себе мужская футболка?» «Не твоего ума дело!» — гаркнула я, собираясь благополучно пройти мимо. «Стоять!» — заорал он, схватив меня за плечи. «Кто он?» «Что?» — нахмурилась я непонимающе. Не прикидывайся, дурочкой, кто твой ебарек, злобно выпалил он мне в лицо. Как давно ты с ним спишь? Повторяю, иди к черту, повторила я более жестко. Я никогда раньше не разговаривала с мужем грубо, но сейчас это было чертовски приятно. Ты последний человек на земле, который может меня отчитывать. Я все еще твой муж, взвыл Матвей. «Муж!» — рассмеялась я ехидно. «Объелся груш». «Ты ответишь мне, откуда приперлась сегодня утром полуголая?» Не отступал он, сильно сжимая мои плечи. «Думаешь, я буду молча смотреть, как ты трахаешься на стороне, будучи моей женой?» «Тебе это нисколько не мешало. Почему мне должно?» Парировала я, скрипя зубами и оттолкнув его, выпалила. «Выдохни! Я тебе не изменяла». По крайней мере, пока. Но все еще впереди.